Речь Посполитая С начала возвышения Москвы главнейшим ее противником было польско-литовское государство. С 1385 года, со времен ягайлы ставшего из языческого великого князя литовского католическим королем польским Владиславом, оба государства пребывали в личной унии. Наследники Владислава и Геллоны носили обе короны. Однако Литва и Польша существенно отличались друг от друга. В Польше власть короля ограничивалась сеймом, парламентом, на котором право голоса имело все рыцарство, и знатные магнаты, и бедная служилая шляхта. Сейм обладал верховной властью в стране, утверждал на трон короля, вводил налоги и так далее. Шляхта имела право на личную неприкосновенность и даже на вооруженное сопротивление против монарха, для защиты своих прав и свобод, рокош, бунт, мятеж. В Литве великий князь был ограничен только советом, состоявшим из магнатов, крупнейших аристократов-землевладельцев, происходивших от великокняжеского корня Гедемина либо от Рюрика, Острожских, Радзивиллов, Вишневецких и других. Но здесь положение осложнялось религиозным фактором. Великие князья литовские стали католиками, а магнаты и абсолютное большинство населения оставались православными. Эти православные земли, завоеванные Литвой в XIII-XIV веках, бывшие княжества Киевской Руси, московские великие князья Рюриковичи считали своей наследственной вотчиной Еще на переговорах 1504 года послы Ивана III заявляли, что не может быть подписан вечный мир с Литвой, пока под властью литовских князей остаются русские земли, отчина предков русского государя. Оно не то одно наше отчина, кое города и волы стены не за нами, и вся русская земля, Киев и Смоленецк, и иные города с Божьей волею из старины от наших прародителей нашего отчина». С 1529 года в Польше и Литве правил Сигизмунд 2 август, Последний гедиминович и Егеллон на троне. Детей от всех трех жен у него не было. Именно он вступил в войну с Россией за Ливонское наследство и воевал неудачно. Русские рати заняли Смоленск, Полоцк и другие русские города на территории Литвы. Держава гедиминовичей была на грани катастрофы. Польша не была готова помогать Литве без выгод для себя. В результате в 1569 году Между польской шляхтой и литовскими магнатами была подписана Люблинская уния об объединении двух государств в Речь Посполитую. Речь Посполита является буквальным переводом латинского термина «республика» — «общественное дело» — «государство». Платой за голоса польской шляхты стала передача Польши в Олыни и Подолии, а также земель Червоной Руси. вскоре после Люблинской унии Последний гегелон король Сигизмунд II Август умер. На его место сеймом был избран французский принц Генрих Влуа, сын Екатерины Медичи. Его безалаберное правление продлилось полтора года, после чего он уехал в Париж, чтобы после смерти своего брата Карла IX, виновника кровавой резни в Варфоломеевскую ночь, стать королем Франции Генрихом III. Осенью шляхта была готова предложить польскую корону и шведскому принцу-протестанту, и даже московскому православному царю Ивану Грозному, с которым была в состоянии войны. Но победил кандидат мусульманина, турецкого султана Селима II, который продвигал своего ставленника с тем, чтобы Польша вышла из католического союза против турок. Этим кандидатом был трансильванский вассал султана Стефан Баторий. Расчет султана оправдался. На словах Баторий декламировал верность католичеству. «Если бы я не был королем, был бы и иезуитом». Однако все свое правление этот ревностный католик провел в войне с православной Россией, но никак не боролся с турками и татарами. Иезуиты появились в Польше и Литве еще при Сигизмунде II. Вскоре после основания общества Иисуса в 1534 году на Монмартре в Париже Контрреформаторы Игнатия Лайолы были посланы папством во все концы Европы для борьбы с протестантизмом. Историк Владислав Петрушко отмечает, при Сигизмунде II протестантизм распространяется в Литве с угрожающей скоростью, главным образом в виде кальвинизма. Особый скандал вызвал латинский епископ киевский Николай Пац. Долгое время он проповедовал кальвинизм, оставаясь архиереем, а затем сложил сан, женился и стал светским вельможей-протестантом. Кальвинистами стали многие литовские магнаты-католики и даже православные, включая могущественных радзивилов. Иезуиты Рьяна взялись за дело. Главным приложением их усилий стала борьба за молодое поколение, школы и университеты. В 1570 году, была учреждена Виленская коллегия, университет. Именно с этой коллегии, насчитывавших к концу XVI века уже 800 учащихся, начался отсчет основанных обществом Иисуса высших учебных заведений, вскоре заполнивших весь Старый Свет. Владислав Петрушко пишет, «Иезуиты добились очень высокого уровня образования в своем Виленском коллегиуме. Иезуитская школа обладала целым рядом совершенно уникальных преимуществ. Сюда приглашались лучшие профессора и преподаватели. Обучение было бесплатным, без всякого принуждения. Почти вся западно-русская аристократия уже к рубежу 16 17 веков в лице своего младшего поколения была обращена в католицизм. Даже знаменитый защитник православия князь Константин Константин Частрожский совершил ту же самую ошибку, послав своих детей учиться в католических коллегиумах и университетах, откуда они вышли убежденными католиками. Внучка князя Константина была уже столь фанатичной католичкой, что велела выкопать останки своего деда и крестить их по католическому обряду. Покончив с протестантизмом, иезуиты принялись за православных схизматиков. Петр Скарга, первый ректор Виленской коллегии, написал против православия книгу о единстве Церкви Божией и о греческом от того единства отступлении. Польский историк Анджей Вержбицкий констатирует, в результате воздействия контрреформации и конфликтов Польши с восточными соседями был сформирован мир о Польше как о защитной крепости христианства, где католицизм отождествлялся с истинным христианством в конфронтации не только с турецко-татарским исламом, но и с православием, внутренним, белорусско-украинским и внешним, московским. Именно польские иезуиты внушили Европе, что ее восточная граница совпадает с восточной границей Речи Посполитой, а дальше идет варварская Тартария. К этой Тартарии была отнесена иезуитскими географами и Россия, исключенная из Европы и переименованная в Московию. Название же «Русь» стремилось удержать за собой речь посполитая. Неудача русских войск в Ливонской войне, осада Стефаном Баторием Пскова, вынудили Ивана Грозного обратиться к папе Григорию XIII за посредничеством в мирных переговорах. Ватикан воспринял этот призыв как наилучший случай для католической агитации русского царя. Историк Годовикова пишет, В Риме с радостью ухватились за предлог, позволивший направить представителя папы в Россию. В 1581 году в Москву был послан иезуит Антонио Пассивино. Надо отметить, что Пассивино был выбран не случайно. Его фанатичность и слава кровавого подстрекателя к религиозным войнам ранее уже была использована папством в борьбе с реформацией. Граждане Тулузы, вдохновляясь выпущенной им в 1568 году книгой «Христианский воин», в короткий срок перебили пять тысяч протестантов. В этом трактате борьба с еретиками приравнивалась к мученичеству, а снисхождение вменялось в грех. Иезуит привез Ивану Грозному письмо папы Григория XIII. Этот римский понтифик был неутомимым борцом за возвращение Ватиканом высшей власти на европейском континенте, утраченной в ходе реформации. Он благословил резню в Варфоломеевскую ночь, всячески поддерживала иезуитов и иную активную деятельность против реформатов. Русскому царю папа писал, «Существует одна церковь, одно стадо Христова, один после Христа его земной наместник и вселенский пастырь, Святые отцы, ученые церкви и все вселенские соборы признают и провозглашают, что римский первосвященник и является им. Ведь это очень ясно и охотно признали на Флорентийском соборе, а с тех пор прошло уже почти 150 лет, и епископы всей Греции, и вместе с ними константинопольский император-палеолог, присутствовавший на этом соборе. К этому беззастенчивому призыву впасть в ересь унии которая привела Константинополь палеологов к падению, Пассивина добавлял, «Ты сможешь серьезно надеяться, что тебя спустя немного времени будут называть более точным и почетным титулом, чем это делалось раньше, а именно восточным императором, если ты приблизишься к правильной вере». Таким образом, папа-еретик и его приспешник-изуит предлагали православному царю признанному православной церковью в Москве, Константинополе и по всему миру, то, что он и так имел титул императора. Грозный отклонил предложение Пассивина и лично вступил с ним в прение о вере. Таких диспутов между царем и иезуитом состоялось три, после чего католическим священникам было запрещено проповедовать и строить свои храмы в России. Миссия Пассивина провалилась. С тех пор ненависть к Московии стала навязчивой идеей изуита Его смело можно назвать вторым известным русофобом после Сигизмунда Герберштейна. В 1586 году Пассивина племянник Стефана Батория Андрей испросили у папы Сикста V деньги для завоевания в Московии. Однако польский король умер, и поход на восток сорвался. Назначенный главой Академии в Италии Пассивино продолжал вмешиваться в русские дела, инструктируя иезуитов, окружавших Лжедмитрия. Под псевдонимом Бореццо Бореццо он опубликовал повествование о чудесном завоевании отцовской власти яснейшим юношей Дмитрием, в котором прославлял вскормленного иезуитами узурпатора, открывавшего дорогу католической экспансии в самом сердце России. Ключевую роль сыграли иезуиты в подготовке Брестской унии 1596 года, в которой начал принуждать православное население Речи Посполитой польский король Сигизмунд III, происходивший из шведской династии Ваза. Теоретическое обоснование унии было подготовлено работами Пассивина и другого иезуита, виленского ректора Скарги, которые активно обсуждали этот проект в переписке с генералом ордена аквавивой. Заметным участником Брестского лжесобора 1596 года был иезуит Мартин Латерна. В дальнейшем именно общество Иисуса взяло на себя миссию главных пропагандистов униатства на территории Киевской митрополии. Историк и мыслитель-славянофил Юрий Федорович Самарин пишет, что вся последующая история введения унии, а затем перечисление униатов в латинство — с мерами, придуманными для отторжения высших сословий от народной массы, с целую специальную литературою, систематически извращавшую понятие о церкви, с нарочно подделанными изданиями богослужебных книг, с разнообразными варварскими преследованиями, которым подвергались епископы, священники и простой народ, остававшиеся верными православию, все это содержалось как бы в зерне в инструкции Пассивина. Согласитесь, что помянуть Пассивина по добром нам решительно не за что. Язвы, по его указаниям нанесенной Юго-Западной России, до сих пор еще не затянулись. Но главная забота иезуитов теперь была о России. Именно их ненависть к православию явилась причиной польской экспансии на Восток в конце XVI века и катастрофы смутного времени. Хотя король Сигизмунд III вырос в Стокгольме, он был воспитан матерью-полькой и стал настоящим иезуитом. В переписке с папским представителем в Кракове польский монарх подчеркивал, что основная задача его похода на Россию — принудить схизматиков к принятию католицизма и патетически клялся пролить всю свою кровь для достижения этого. В ответ папа Урбан VIII подстрекал Сигизмунда. Да будет проклят тот, кто удержит меч свой от крови, пусть ересь почувствует, что нет ей пощады. Беглый монах Растрига Григорий Отрепьев, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, был с готовностью принят в Польше, а его претензии на московский престол использованы как отличный предлог для военного вторжения в Россию. Иезуиты идеологически подготовили шляхту для католической колонизации Москвы. Поляк Павел Пальчевский в своих сочинениях даже уподоблял московитов американским индейцам. Поляки должны подчинить себе их подобно тому, как конкистадоры покорили варваров в Америке. Польские шляхтичи таким образом уподоблялись испанским и Дальга, которые самодовольно взирали на русских, как на индейцев Тартарии.